ЗАКОЛДОВАННОЕ МЕСТО БЫЛЬ, РАССКАЗАННОЕ ДИЯЧКОМ ДИКАНЬСКОЙ ЦЕРКВИ Ей-богу, уж надоело рассказывать!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 А ты дуреешь, как молодой лошак. Дед был тогда еще жив, И на ноги, пусть ему легко и гнется на том свете, Довольно крепок, бывало вздумает. Да что же так рассказывать? Один выгребает из печки целый час угля свои трубки, Другой зачем-то побежал за комору. что в самом деле? Добро бы поневоле, а то ведь сами же напросились. Слушать так слушать...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 А, здорово, здорово, откуда бог несет? И болячка здесь? Здорово, здорово, брат. Шо за дьявол, да тут все, и круторыщенка, и печерыца, и ковалек, и стыцко, здорово, а а а о -а а, -а, а а И пошли целоваться. Волов распегли и пустили пастись на траву. Возы оставили на дороге, а сами сели все в кружок впереди куреня и закурили люльки. Но куда уж тут до да люлик? За росказнями да за раздобарами вряд ли и по одной досталось. После полника стал дед подчивать гостей дынями. Вот каждый, взявший по дыне, обчистил ее чистенько ножиком. Калачи все были терты и мыкали немало, знали уже, как едят в свете.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 Что за пропасть? Разогнался снова, дошел до середины. Не берет. что хоть делай, не берет, да и не берет. Нои, как деревянные стали. Вишь дьявольское место, вишь сатанинское наваждение. Впутается же и род, враг рода человеческого». «Ну, как наделать раму перед чумаками?» Пустился снова и начал чесать дробно, мелко, Любо глядеть до середины. «Нет!» Меву танцовывается, да и полно. «Аш, шельмовский сатана! Шоб ты подавился гнилою дынею, Шоб еще маленьким издохнул собачий сын, Вот на старость наделал стыда какого!»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 Начал прищуривать глаза Место, кажись, не совсем незнакомое Сбоку лес Из-за леса торчал какой-то шест И виделся вроде далеко в небе что за пропасть? Да это голубятня, шо у попа в огороде С другой стороны тоже что то сереет Вгляделся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 В стороне дорожки на могилке вспыхнула свечка. «Виж!» Встал дед и руками подперся баки, и глядит. Свечка потухла. Вдали, немного подалее, загорелась другая. «Клад!» — закричал дед. «Я оставлю, бог знает что если не клад!» «Я уже поплевал было в руки, чтобы копать!» Да спохватился, что нет при нем ни заступа, ни лопаты. Эх, жаль. Ну, кто знает, может быть, стоит только поднять дерна, Он тут и лежит, голубчик. Нечего делать. Назначить, по крайней мере, место, чтобы не позабыть после. Вот, перетянувший словленную видно, вихрем, порядочную ветку дерева, Навалил он ее на ту маилку, где горела свечка, и пошел по дорожке. Молодой дубовый лес стал редеть, мелькнул плетень. Но так, не говорил ли я, подумал дед, что это поповол вот и плетень его, теперь и версты до баштана. Поздненько, однако ж, пришел он домой,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 Подпоясался, взял подмышку заступ и лопату, Надел на олову шапку, Выпил кухоль сыровцу, Утер губы полою И пошел прямо к попову огороду. Вот минул и плетень, И низенький дубовый лес, в Промеж деревья бьется дорожка И выходит в поле, Кажись, та самая. Вышел и на поле,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 В поле, как нарочно, стал накрапывать дождик. Побежал снова в гумну, голубятня пропала. Голубятня в гумну пропала. А шо ты, проклятый сатана, не дождал детей своих видеть? А дождь пустился, как будто из ведра. Вот, скинувши новые сапоги, А вернувши в куску, чтобы не покоровились от дождя,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 Правда, семена ему что-то издалека достались. К вечеру, уже повечеревший, дед пошел с заступом прокопать новую грядку для поздних тыкв. Стал проходить мимо того заколдованного места и вытерпел, чтобы не проворчать сквозь зубы проклятое место. Зашел на середину, где не вытанцовывалось позавчера, и ударил в сердца заступом гулять, Вокруг него опять то же самое поле. С одной стороны торчит голубятня, а с другой — говно. Ну хорошо, что догадался взять с собой заступ. Вон и дорожка, вон и могилка стоит, вон и ветка повалена, вон-вон горит и свечка, как бы только не ошибиться».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 Великий проклятый камень. Вот, однако шуперши крепко нагами в землю, ихнул он его свои. Гуу пошло по долине. Тут-да тебе и дорога. Теперь живее пойдет дело. Тут где-то остановился, достал рожок, насыпал на кулак табаку и готовился поднести к носу, как вдруг над головой его тихи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 «Ом!» — проблеял баран. «Ом!» — заревел медведь. Со страхом обратился он. «Боже ты мой, какая ночь! Ни звезд, ни месяца! Вокруг провалы, под ногами круча без дна. Над головой свесилась гора, и вот-вот, кажись, так и хочет оборваться на него».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 Тут же не оставить, от собравшей все силы, ухватил он за него руками. Ну, разом, разом, еще, еще, и вытащил. Ух, теперь понюхать табаку. Достал рожок, прежде же однако, чем стал насыпать, осмотрелся хорошенько, нет ли кого. Кажись, что нет, но вот чудится ему...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 Только слышишь, что сзади что то так и чашет прутьями по ногам. Ай-яй-яй! Ай, ай покрикивал только дед, ударил во всю мочь. И как добежал до попового огорода, тогда только перевел немного дух.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 посмотрите-ка посмотрите сюда что я вам принесн сказал дед и открыл котел что ж бы вы думали такое там было ну по малой мере подумавши хорошенько а золото вот то то что не золото сор дряг стыдно сказать что такое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 А взайдёт такое? Что её разобрать нельзя? Арбуз не арбуз, тыква не тыква, огурец не огурец. Черт знает, что такое?